одиннадцать Ролла внезапно показалось, что их разговор напоминает игру рыбешек в вялотекучщем ручье. Лениво двигалась не только вода, но и сами рыбешки. Вигу поглядывал со сдержанным интересом, а потом взял несколько скрепок и тоже принялся мастерить из них стрелы. Пока кипела работа в их маленьком цехе, Ролло будничным тоном сообщил практически все, что ему удалось узнать. Вот что он сказал. Население Альты неожиданно увеличилось. И началось это примерно 11-12 лет назад. Дело было не в демографическом взрыве. По какой-то причине в Альту потянулись люди. Писатель кивал обтачивал стержни. Диана уже 40 минут, как покинула полицейский участок, а они все говорили. Поделившись соображениями относительно резкого, хотя и не такого уж странного увеличения числа жителей, Ролло поделился заодно одной запасом виски. Он наполнил стаканы и один протянул писателю. «Когда же ты перейдешь к сути?» Виго сделал глоток. «Или ты ждешь дельного совета, из чего можно смастерить...» Лук для этих малышек. — А есть идеи? — оживился Ролла. — Можно взять обычную вешалку из хорошего пластика. Ресурс на выстрелы будет небольшим, да и стрелы мелковатые. Тут лучше подойдет вешалка из шкафчика Барби. На тетиву возьмешь зубную нить. Если, конечно, ты действительно рассчитываешь всадить стрелу в задницу енота. Они рассмеялись и снова выпили. «Черт, я так и знал, что придется купить какой-нибудь игрушечный набор!» ролло вдруг посерьезнел. «Что ты знаешь о Фредди викине «Он был моим литературным агентом». «Был?» «До меня дошли слухи», — уклончиво ответил Виго. ролло внимательно посмотрел на писателя, задумался, — А почему, собственно, Виго до сих пор здесь? Ответ пришел мгновенно. Писатель прислушивался. Только по этой причине не уходил. Хотя мог, был вправе раскричаться, разобидеться и уйти. Но не делал этого, потому что собирал информацию. Сперва Ролло принял это за нормальную реакцию человека, которому приходится сидеть перед полицейским и отвечать на вопросы. В таких случаях человек вертит головой во все стороны, запоминая обстоятельства и условия беседы. Но Виго крутил головой как-то иначе, по-особенному, словно поглощал ушами все доступные звуки. — Надо бы сказать остальным, чтобы говорили потише, — промелькнула идиотская мысль. Или ты торчишь здесь, потому что настолько веришь в наши приятельские отношения? Неужто все дело в стрелах и крошечной заднице, в которую они вопьются? Фред хорошо работал, он не зажимал отчислений? С книг, что ли? Вига улыбнулся. Фред был хорошим агентом. Никогда не брал лишнего и уважал мое желание уединения. Однако кота в мешке не утаишь, да? А где вы жили до этого? В Мушуане. Далековато отсюда. А почему перебрались сюда? Потому что начинающему писателю по карману лишь жизнь в глуши. Вига усмехнулся, признавая очевидную правоту. На что-то подобное жаловался лука Ольберг, с трудом связывавший две строчки в отчетах, но тоже стремившийся влезть на писательский столб. «Где ты был последние сутки?» «Встречался с представителем издательства в Йосхеме. Аэропорт, если ты не забыл, находится в той стороне». «Почему же этим не занялся твой литературный дружок Фред?» Думаешь, писатель остросюжетки выжил из ума и убил собственного литературного агента? Не самая свежая идея. Согласен, самая свежая идея досталась Кайну. Может, уже прекратишь ходить вокруг да около и схватишь меня за грудь? Ролло кивнул. Ты волк? Спросил он. Ты, Виго Миккельсон, из Альты волк да просто сказал виго не делая перед этим никаких пауз не выдержав ролла рассмеялся господи иисусе а какого ответа я вообще ждал виго вдруг наклонил голову и резко вскинул ее словно услышал нечто такое от чегого вся кровь разом отхлынула от лица ни слова не говоря вскочил кресло лице отлетела в угол и разбила там уродливую декоративную вазу. Такие были понапиханы по всем этажам. В свою Ролло иногда стряхивал пепел и швырял скомканные отчеты. «Эй-эй, полегче, это просто вопросы!» Только и успел вымолвить Ролло. Но Виго уже пулей вылетел из кабинета. Раздался отчетливый удар каблуков. Ролло готов был поклясться, что каблуки стукнули на площадке лестницы пролетом ниже словно виго обнаружил в себе силу кузнечика совершать огромные прыжки кто то испуганно вскрикнул и Ролло вне себя от страха выскочил в коридор не стреляйте не стрелять проорал он моля чтобы его голос услышали все кому в голову пришла мысль что виго это преступник который пытается дать деру Внизу загремело, а потом громко хлопнула дверь. Ролло торопливо спустился на первый этаж. К нему повернулись сразу несколько голов с немым вопросом в глазах. Виго заперся в туалете для посетителей недалеко от стойки приема граждан. — Ты как там? — спросил Ролло, стукнув костяшками по двери. — Неужели мой виски настолько дерьмовый? Виго не ответил. Из туалета донеслись звуки, говорившие сразу о нескольких вещах, понятных и непонятных. Кто-то возился с пряжкой ремня, и причина была ясна, как божий день. А потом этот кто-то занялся царапаньем туалетного окошка. Тут Ролла озадаченно нахмурился. Подошел Ханс Эспиллан. Он опять проверял языком свои брекеты. «Шеф, ты слышал, что там трындит по радио мать Писаки?» «Нет, но сейчас, видимо, услышу, как срет сам Писака», — огрызнулся Ролла. С тревогой посмотрел на Ханса. «А что она говорит?» «Что такое же облако висело над Лилихеймом незадолго до того, как тамошних селян поубивали какие-то психи или волки». Ролла тупо уставился на дверь дернул ручку. «Виго, ты меня слышишь? Виго, твою мать, открой дверь!» Не дожидаясь ответа, Ролло сдернул с пояса связку ключей. Если туалеты где-то толком и не запирались, так это в полиции Альты. Двери были хлипкими, а запорный механизм простым. Изнутри рычажок, а снаружи заглушка с отверстием, чтобы этот самый рычажок вернуть в прежнее положение — это можно сделать даже ногтем». Ковырнув замок первым попавшимся ключом, Ролло распахнул дверь. Ему в лицо ударил прохладный октябрьский воздух, врывавшийся через поврежденное оконце. Одежда Вига Миккельсона валялась разбросанной. Буквально вся, включая ботинки и носки. Стекло оконца было армированным, с запрессованной металлической сеткой внутри, Но писатель умудрился подцепить его, смять в гармошку и сдвинуть в сторону. «Он у тебя стероиды жрет?» – прошептал Ханс. «Только бы не людей!» – отозвался Ролла, мало что понимая. Он присел перед ворохом еще теплой одеждой и заторможенными движениями принялся собирать ее.